Глава третья «Командир, за что?» — хрипел, как в последний раз Макс. «А ты сам подумай, своей головой!» — усмехнулся я, палкой нанося новый удар. Макс попытался увернуться, но это у него получилось слабо, и его крепкий тренировочный наплечник треснул. А ведь он был из разломного металла, очень даже прочного. «Вместе!» — раздался за моей спиной крик остальных ребят. «Ага, вместе!» — похвалил их. А затем выставил свою руку к небесам. Прямиком в раскрытую ладонь приземлилась навершие энергетического молота, которым только что пытались меня прибить. Земля подо мной начала прогибаться, но я стоял ровно и даже не пошевелился. «Это все?» — хмыкнул я, поворачиваясь к ним. «Все?» — хором ответили они. На этот удар они потратили остатки своих сил. «Тогда бегите!» — спокойно говорю им и улыбаясь своей улыбкой, от которых у них побежали мурашки по спине. И они побежали. Дальше пришлось догонять и заставлять их драться со мной. При этом они были в полном боевом облачении вместе с боевым оружием, а у меня лишь деревянный шест, который я усилил своей энергией. «Самое надежное оружие — это вы сами! Говорил вам!» — спрашиваю лежащих на земле бойцов. — Говорил. — Тогда почему вы понадеялись на эти железяки? Зачем вначале пытались долбануть меня артефактом? Поставили столько времени на кон? И ради чего? — в моем голосе появились стальные нотки. — Попытка, не пытка, — отвечает едва живой Макс. — Хорошо, — принимаю его ответ. — Тогда следующий урок. — Никогда не сдавайтесь. «Никогда не относитесь к сражению как к шутке. Это может стоить вам жизни, а, возможно, и души». В следующий момент я начал призывать разных тварей из своей души, которые были «ой, какие злые и голодные». Мои паладины тут же попытались подорваться, но сил у них уже не осталось. «У них сейчас лишь одна задача — убить вас и сожрать», также спокойно объясняя им правила. «Убейте первыми и будете жить». Если вдруг решите стоять рано, то уверяю вас, это лишь цветочки из того, что вам придется пройти в будущем. Слабые и мертвые паладины мне не нужны. Сказав последние слова, я спустил своих тварей, которые рванули в бой. Затем я отошел и стал наблюдать, как действует команда. Шансы у них были, да и я на всякий случай успею остановить своих тварей. Конечно, не полностью. Они нанесут им некоторые ранения, и, может, даже тяжелые, но так они лучше усвоят очередной урок. Возможно, они подумали, что я хочу отомстить им за то, что оприходовали по заднице палкой Арину. Однако это не так. Об этом я даже не думал, даже саму малость. Сбесило меня совсем другое. Как они посмели во время боя так себя вести? Они изначально посчитали женщин слабее себя и решили развлечься. А я, блин, был там лично и видел, на что способны монашки. Марана, несмотря на то, как общается со мной, это далеко не добрая девушка, которая только наблюдает. Каждая паства, которая ей поклоняется, имеет ее дар. А он у нее не шуточный, ведь это дар смерти». Вот поэтому все это и привело к тому, что паладины сегодня получили от меня персональную тренировку, в которой я проверил их силы, и даже дал иллюзорную надежду на победу. Они действительно в начале спарринга думали, что у них есть какие-то шансы. Я подождал, пока они насладятся этим, а затем обломал их, уничтожил, можно сказать, в сухую, обычной палкой. Надеюсь, это спустит их с небес и покажет, что они еще очень далеки от вершины. И пусть это жестко, но по-другому нельзя. Вот за что я люблю волка, так это за его умение мучить, то есть тренировать людей. У гвардейцев практически каждая тренировка так проходит. Они рано утром начинают или лишь под вечер заползают в казарму. Или же их сразу несут в наш госпиталь, где те получают необходимую помощь. После тренировки я быстро сбегал в душ, и уже выходя из него, был перехвачен в спальне Анной. «С девушкой все в порядке», — сообщила она мне. «Мы разместили ее в отдельной комнате, и теперь послали туда горничных, которые ей расскажут обо всем». «Спасибо, родная», — притянул жену к себе и поцеловал. «И что же я без тебя делал?» «Был бы обычным скучным бароном», — улыбаясь, показала она мне язык. «И правда». «Обычный скучный барон, который не вылазит из разломов». Такой вариант был вполне реалистичным, однако с моими женами скучать мне не приходится. «Арина жила в очень закрытом месте, и потому боюсь, что для нее этот мир может быть в новинку», сообщая Анне. «Да», — удивилась моя жена. «Когда я передала ей планшет, уж больно ловко она с ним управлялась». Может, я что-то не знаю про тот монастырь? Нужно будет подробнее изучить этот вопрос. Насколько я знаю, в других мирах подобные места были очень закрытыми и практически не взаимодействовали со внешним миром. Войны, болезни, нашествия — все было. И они стояли особняком и жили спокойно дальше, даже не зная обо всем этом. «Я тебе даже больше скажу». «Мне кажется, она далеко не так проста, как ты думаешь. Миша сможет тебя удивить», — как-то хитро улыбнулась Анушка. «Думаешь?» «Уверена. Можешь сам к ней сходить и поговорить». «А, пожалуй, так сейчас и сделаю». На дирижабле мы с Ариной практически не говорили. У меня там и других забот хватало. А еще я прикинул, что не стоит сразу давить на девушку а потому я после слов Анны отправился к ней и сейчас уже стоял перед дверью и думал, что сказать, когда зайду. С ней, пожалуй, возникла самая трудная ситуация. Пашка тоже был найден в достаточно зрелом возрасте, и забрал я его из места, которое ему нравилось. Но с Ариной немного по-другому. Она долгое время жила под покровительством Мараны, И сейчас я не уверен, сколько времени мне понадобится, чтобы она начала считать мой род своей семьей. Возможно, такого вообще никогда не случится. Все будет зависеть от того, что там в голову им вбивала Марана. А еще, что сказала девушке на прощание. А прощание было... Марана оборвала с ней всю связь, когда ее передала мне. Ладно, хватит думать об этом. «И пора действовать». Отбросил любые сомнения и постучал в дверь. «Входите», — вежливо ответила Арина. «Я же не стал смущаться, как молодой пацан и вошел». «Хм... Неожиданно, однако...» — были мои первые слова. «Или я бы даже сказал, что шокирующая. Ты точно была последовательницей Мараны?» «Я...» — слабо улыбнулась девушка. «Глава рода ожидал здесь увидеть гробы и кости?» Еще одна легкая улыбка. «Да нет», — замялся я. «Но как бы...» «Возможно...» — все же согласился я с ней и добавил. «Просто мараны и монастырь — это все...» А вот что дальше сказать, я не находил больше слов. Все потому, что был удивлен тем, что увидел. Первое, что здесь было, — это Арина, которая совсем не похожа на испуганную или растерянную девушку. Наоборот. Она мило улыбалась и сидела в кровати, подложив под спину десяток разных подушек. А на коленях держала розовый ноутбук, который, судя по всему, привезла с собой. Почему я так решил? Да потому что на ноутбуке была эмблема Мараны. Помимо этого девушка была одета не в черное или серое, а в очень даже яркий цвет. А если точнее, розовый. Арина сейчас вопросительно смотрела на меня... На ее пальцы бегали по клавиатуре с такой скоростью, что даже я не смогу повторить. Марана мне говорила, что вы, глава, будете удивлены, вдруг сказала мне. А еще она сообщила, что я могу отвечать на любой вопрос, который вас интересует, даже если он касается ее лично. Даже так, кивнув ей, я присел на свободный стул и задумался. Знаешь, у меня было много мыслей, как начать этот разговор. Но почему там... Все они пропали. Теперь мне хочется только спросить об одном. «Что именно голова?» — вежливо спросила девушка. «Кому ты там пишешь?» Меня реально интересовал этот вопрос. «А это...» — удивилась она. «Настоятельница. Она просила сообщить мне, когда я прилечу, и рассказать, как у меня дела. Там за меня все девочки переживают. Это что, проблема?» Я снова чуть не хрюкнул, как затупок, когда узнал, что там еще и мать настоятельницы, так сказать, в сети сидит. «Да нет, не проблема. Просто необычно все это для меня. Откуда у вас там вообще сеть?» Арина посмотрела на меня, как на глупого. Не рассказать технологические прогрессы или как?» «Понял. Вот тут я соврал, честно говоря, что понял. Но она с таким выражением на лице на меня посмотрела, что уточнять не стал». «Тогда другой вопрос. Почему ты такая сейчас спокойная, не обращаешься ко мне на «вы»?» Арина снова удивленно глянула на меня, но без злобы или презрения. Пока я с ней общался, то считывал ее душу, и обмана там не увидел. Затем у нас с ней состоялся разговор, который продлился около шести часов. Из него я узнал довольно много интересного. Первое. Это Марана... Оказалось, что она, ой, какая непростая богиня. Марана общалась с девушкой с самого ее рождения. И за это Арину называли «избранной». Потому и не хотели отдавать, но против слова богини не попрешь. Марана с самого детства готовила ее к тому, что однажды за ней могут прийти. Однако она не собиралась ее отдавать так просто и обещала помочь, когда наступит это время. Но когда поняла, что должен прийти я, то вдруг поменяла свои планы и стала готовить девочку ко встрече со мной. Она ей рассказывала, какой ее человек и какое место она там может занять и даже должна. При этом напоминала, что Сандра Абуза не нужна. И девушка должна учиться и тренироваться, дабы самой Марани не было стыдно. А потому Арина была не испугливых и уж точно не чувствовала себя ни в своей тарелке. Девушка, можно сказать, даже ждала этого дня. Хотя за своими подругами или сестрами очень сейчас скучает. Я, конечно, сообщил ей, что она может навещать их, когда захочет, и, кажется, невольно в тот момент я подкупил эту девушку и ее лояльность. Таких счастливых глаз в этот миг сложно найти где-то еще в мире. После этого наша беседа пошла еще лучше, и она, кажется, даже начала немного мне доверять. Но перед этим я разрешил ей лично им позвонить и поговорить. Говорила она недолго. Но за время разговора открылась мне с новой стороны. Если вначале мне казалось, что она на всю голову помешанная на Маране, как и большинство ее последователей, то оказалось, что это совсем не так. Арина ничем не отличалась от обычной девушки. И, признаю честно, я решил, что нужно будет позже пообщаться с Мараной. Уж больно интересно узнать, что это на нее нашло, и что за такая новая методика у нее. Ведь девушка поведала мне, что их монастырь только с виду средневековый, но там есть множество технологий и удобств. Даже генераторная и та имеется, которая работает как на магии, так и на обычном топливе. К ним часто приезжают торговцы из числа тех, с которыми они торгуют уже многие поколения. У девушек есть свое золото, которое им посылает богиня через алтарь, а еще монахини предоставляют услуги для обычных людей. Эти услуги далеко не для всех, а, так сказать, для избранных. Монахи не в курсе, как они их узнают. Но люди приходят, и все клиенты у них, только девушки и женщины. Я сразу представил, какие там могут происходить ритуалы, но оказалось все очень даже неплохо. Монахи не забирают у девушек энергию смерти, если такая имеется, и мешает им жить. И за это им щедро платят. Еще я узнал шокирующую новость для меня, что у Арины есть своя страничка в соцсетях. И она уже успела добавить туда всех, с кем тут успела познакомиться. Даже мою Анну. Оказывается, вся паства в том монастыре достаточно развита и продвинута. Вот что значит, когда нет со мной шнырки. Без разведки мелкого я даже не в курсе, куда отправился, блин. Помимо того, что она рассказывала о своей жизни, так еще я ввел ее в курс дела, кто и чем здесь живет и какая теперь ее роль во всем этом. Она, кстати, попросилась у меня, если есть такая возможность, направить ее в отдел, который связан с компьютерами. Так я узнал об увлечении девушки и, кажется, даже страсти. Она была помешана на электронике. «Думаю, с твоей просьбой мы решим вопрос», — сообщил ей. Если не будет нужного отдела, в чем я сомневаюсь, то мы его создадим. За это можешь не переживать. — Спасибо, — Арина поблагодарила меня. — Дальше. Я думаю, тебе нужно пообщаться с ребятами, которые тут живут. И не так давно присоединились к нашему роду. У вас, конечно же, найдутся общие темы для разговоров. Про Прослух ты уже знаешь. И они будут готовы выполнить практически любую твою просьбу. — Спасибо, — еще раз кивнула девушка. Ах да, вдруг вспомнил я. Не обращайся ко мне так чопорно, можно просто Александр. Поняла, легкая улыбка и вежливый кивок головой. Можно задать еще один вопрос? Конечно. Не видел я причин, чтобы ей отказывать. Да и правда был удивлен, как мало она спрашивала. А еще все ее вопросы были, как бы это сказать, неважными, что ли. Она интересовалась, где она может заработать денег и кого она может взять для сопровождения на шопинг. Там, где она жила, у них были деньги, а вот шопинга не существовало в живом виде. Монахи не просто заказывали через сеть на своих постоянных поставщиков, а те все привозили. Поэтому теперь у нее появилось большое желание посетить магазины лично. «Когда мне нужно будет убивать, во славу рода?» Серьезно и вполне буднично задала на свой вопрос, словно разговор был о сортах хлеба. «Обивать?» — переспросил я. «Это что, одна из потребностей твоего дара?» Арина отрицательно покачала головой. «Нет, но мой дар силен, и он связан со смертью. Металлогично, что я хороший убийца, и меня можно использовать для этих целей». И тут же запнулась, словно сказала глупость. «Я совсем не против, ты не подумай». Нас с детства растили, как проводников воли Мараны. Просто хотела понять, когда закончится моя спокойная жизнь. Этот вопрос застал меня врасплох. Я невольно рассмеялся. «Ох уж это молодежь!» Встав со своего места, я подошел к ней и взял ее за руку. «Дорогая моя Арина, в моем роду мы не заставляем никого убивать, тем более тех, кто этого не хочет». Ты можешь заниматься всем, чем захочешь. Просто живи и наслаждайся жизнью, и попутно участвуй в жизни рода. А еще никто не отменял разлома, если чешутся руки и хочется пролить немного крови. Пока я здесь, так оно и будет, уж поверь мне. Пока здесь, — переспросила она. Марата говорила, что ты силен, и душой принадлежишь не этому миру. Однажды ты можешь уйти, — она так сказала. — Могу, — вполне серьезно ответил ей. — Но я охотник тебе это ни о чем не говорит. А мы, охотники, своих не бросаем». На этой ноте я попрощался и вышел, оставив ее в одиночестве, чтобы спокойно обдумала, о чем мы с ней говорили. Хотя я и не против поговорить еще, но ей сейчас непросто. И нужно время, чтобы привыкнуть к новой жизни. А я такой человек, что не собираюсь удерживать девушку здесь насильно. Чтобы такого не случилось, Она сама для себя должна решить без давления со стороны, все ли здесь ее устраивает. А еще я знаю один способ, как усилить процесс ее адаптации здесь. Для этого я пошел и нашел близнецов, которые играли с Василисой, и попросил их всех зайти сегодня вечером к Арине и провести с ней время. Эта троица имела достаточно печальный опыт в жизни, но здесь они нашли себя и смогли наслаждаться спокойной жизнью. Надеюсь, они покажут ей на своем примере, что это не ссылка, и мы не купили ее богини. Дети меня уверили, что собирались к ней пойти, ведь им ужасно интересно с ней пообщаться, а я, довольный, пошел искать волка. «Есть задание?» — сразу спросил он, как только меня увидел. «Нет, расслабься», — подошел к нему и сел рядом, а затем взглянул на бойцов. «Всем приятного аппетита!» «Спасибо!» — в один голос ответили мне гвардейцы, которые тоже находились в этой столовой. Эх, чуть скупую слезу не пустил. Так сказать, ностальгия в глаз попала за шныркой. У меня, кстати, уже спрашивают мои поставщики, почему давно не было заказов на мороженки, и не случилось ли чего. «Ну, просто так ко мне ведь ты не пришел!» Все еще не умерла у него надежда. Волчара в последнее время вообще за любую движуху в нашем деле, лишь бы не сидеть на месте. У него столько силы и энергии стало, что бойцы уже прям воют на тренировках. А он даже толком не устает, и ему все мало. «Есть. Мне нужно, чтобы ты отправил дирижабль в тот монастырь, где мы нашли Арину». «Понял. Значит, нужно уничтожить его?» Делает он совсем ложный и собственный вывод. «Ее там обижали, да?» «Стоп!» — пока он не успел убежать, останавливаю его. «Все с ней хорошо, и никто ее там не обижал, даже наоборот. Я хочу, чтобы дирижабль был загружен разными вещами, которые вы туда доставите прямиком к ним под ворота. Анна уже в курсе. Мне готовят все нужное. А тебе нужно только проконтролировать». «Даже так?» — покачал он головой, откусывая здоровенный кусок от своего стейка. «Все сделаю в лучшем виде». «Конечно, сделаешь. Я же в тебя верю». Я похлопал его по плечу и пошел дальше по своим делам. То, что Волчара все сделает, я не сомневался. Сомневался я в другом. А примут ли они мой подарок? Все же там будет много вещей, которые могут им пригодиться, раз такие они продвинутые. И, наверное, самое важное — это ожилейки. Их будет под десять тысяч. Но все они предназначены маране. Пусть положат на ее алтарь, тем самым передавая ей энергию. Так сказать, мой маленький подарок за то, что она не пыталась использовать Арину в своих целях, беспокойно, без лишних торгов, отпустила девушку со мной. Все же она могла уничтожить ее душу и оставить лишь пустую болванку в отместку. А мне, наверное, есть за что мстить. Мы с ней раньше в разных ситуациях пересекались. Когда всю намеченную на сегодня работу я выполнил, то прикинул, что пора бы уже и поспать. Наконец-то сделать это в своей постели. И не одному. Однако, когда я уже собирался лечь, то ощутил нечто странное в своей душе. И когда понял, что это, то очень обрадовался. «Дорогой!» — только и успела крикнуть мне в спину Анна, когда я выбегал из спальни. «Я скоро вернусь. Меня тут шнырька вызывает». «Ой, как здорово!» — обрадовалась она. «Приведи маленького домой, я скучаю по нему». «Обязательно!» — ответил ей и побежал в подвал, где удобнее всего прыгнуть в тень. По всей видимости, шнырка появился раньше времени, ведь теперь он совсем слаб, и этим кто-то решил воспользоваться. Но этот кто-то допустил большую ошибку. «За мелким я готов и на самый нижний теневой ярус приземлиться». Главное успеть, чтобы его не сожрали раньше, чем я там появлюсь. А то еще неделю ждать, чего мне совсем не хочется. Да и срок годности мороженого в холодильниках, кстати, скоро подходит к концу».